Глава 9. При дворе хана. Мы продолжали путь с горечью в сердце. Немудрено, что жена хана не любит мужа. Женщина эта влюблена в лео, а мы видели, как ревнивый хан мстит своим соперникам. Приятная перспектива, что и говорить. Между тем лодка причалила. Мы прошли через ворота в высокой городской стене и пошли по вымощенной камнями улице. Дома ничем не отличались от обычных построек Центральной Азии. Нас, по-видимому, ждали. Любопытные толпились на улицах, выглядывали из окон, из крыш домов. Миновав рыночную площадь, мы вошли в калитку во внутренней стене и очутились среди садов. Вот мы и перед построенным в египетском стиле дворцом с двумя массивными башнями. Проникнув во внутренний двор, окруженный верандой, на которую выходили двери внутренних покоев, мы прошли в предназначенные для нас богато, но безвкусно убранные комнаты. Здесь Симбри куда-то исчез. Рабы переодели нас в белое, подбитое горностаем платье и проводили в большой, хорошо натопленный зал с колоннами стены которого были увешаны коврами. Посреди зала под балдахином стоял узкий длинный стол с золотыми и серебряными кубками и тарелками. Ударили в гонг, и в дверях показались вельможи. Все они были одеты в белое, как и мы. С ними были и женщины, почти все хорошенькие. Нам кланялись, мы отвечали на поклоны. Раздался звук летавр. Из-за портьеры показались хан с женой. Впереди шли герольды в зеленых ливреях и симбри. Сзади следовали другие придворные. Взглянув на хана, никто бы не узнал в нем зверя, который травил собаками своего ближнего. Это был отяжелевший, грубоватый, но довольно красивый мужчина. Неспокойные бегающие глаза изобличали в нем недалекого человека. Жена его была все так же красива, Только лицо ее казалось несколько утомленным. Румянец вспыхнул на ее щеках, когда она увидела нас. Она знаком подозвала нас и представила мужу. — Любопытное старое животное, — захохотал хан, глядя на меня. — Мы с тобой, кажется, не встречались еще? — Нет, великий хан, — отвечал я. — Но я видел тебя сегодня на охоте. Удачно ли ты поохотился? — Отлично, — сказал он, оживившись. «Мои собаки поймали-таки его?» «Довольно», — властно остановила его жена. Хан отшатнулся от нее и тогда только заметил Лео. «Не тебя ли это навещала Афина у дверей колуна?» — спросил он, с любопытством вглядываясь в красивые черты лица моего друга. «Теперь я понимаю, почему она так интересовалась тобой. Смотри же, будь осторожен, чтобы мне не пришлось охотиться за тобой». Лео вскипел и хотел ответить, но я остановил его, сказав, что он имеет дело с сумасшедшим. Жена хана посадила Лео с собой, меня по другую сторону, рядом с Симбри. Хан сел несколько дальше между двумя самыми хорошенькими дамами. Блюд было много, но все грубые. Главным образом подавали рыбу, баранину и сладкие кушанья. Присутствующие ели и пили много хмельного напитка, приготовленного из хлебного зерна. Обменявшись со мной из вежливости несколькими словами, Ханша уделила все внимание Лео. Я стал беседовать с Симбри. Он рассказал мне, что в колуне почти нет торговли, потому что нет связи с другими странами. С тех пор, как подгнили и обрушились мосты через пропасть, колун совершенно отрезан от мира. В стране нет даже денег. Торговля ведется только меновая. Даже доход собирают натурой. Население, в основном, желтой расы, вероятно, монгольского происхождения. Страной управляют ханы, которые ведут свой род от Александра, но в жилах которых течет и монгольская кровь. На престол Колуна могут восходить и женщины. Династия постепенно вырождается. Народ поклоняется огню, а его правители верят в волшебство и привидения. Но это подобие религии вымирает вместе с ними. Ханша Афина – последний отпрыск прямой линии царствующего дома, и народ больше любит её, чем хана. Она много помогает бедным и потому очень популярна. Подданные жалеют, что у нее нет детей, и с ее смертью опять начнутся споры и войны из-за престола наследия. «Народ желал бы, — сказал Симбри, многозначительно взглянув на Лео, — чтобы ненавистный хан умер, а жена его, пока молода, вышла замуж за другого. Хан знает это, поэтому он так ревнив. Рассин понимает, что стоит его жене полюбить кого-нибудь, это будет для него смертным приговором». «Значит, он ее любит, — сказал я. Может быть, но она не любит ни его, ни кого-либо из них». Симбри показал взглядом на сидевших за столом вельмож. Между тем гости порядочно охмелели. Самхан откинулся на спинку кресла. Одна из его хорошеньких соседок обвела рукой его шею, другая подавала ему бокал с вином. Пили все, даже женщины. Взгляд Афины упал на пьяного хана, и на красивом лице ее появилось презрение. «Посмотри, — сказала она Лео, — на моего супруга, и пойми, каково быть царицей Колуна». «Отчего ты не уберешь ненужных людей из дворца?» — спросил он. «Потому что тогда никого не осталось бы. Эти люди живут в лености трудами народа, но виной роскошь погубит их. У них мало детей, да и те слабые и больные. Но я вижу, вы устали. До завтра». Мы встали, поклонились Афине и ушли в сопровождении Симбри. «Вы думаете, мы на навеселе?» — закричал нам вслед хан. «Отчего бы нам и не повеселиться? Никто не знает, долго ли он будет жить. А тебе, Рыжебородый, советую не заглядываться на Афину. Она моя жена, и я, так и знай, не спущу тебя». Гости захохотали. Симбри схватил Лео под руку и поспешно увел его. «Не бойся», — успокоил он Лео. «Пока ты под защитой жены Хана, ты в безопасности. Она правительница страны, а я самый близкий к ней человек». «Тогда постарайся сделать так, чтобы мы не встречали больше этого человека», — сказал Лео. «Я имею обыкновение защищаться, когда на меня нападают». «Никто тебя за это не осудит», — загадочно улыбнулся Симбрия. Мы легли и заснули. Утром нас разбудил лай ужасных собак. Должно быть, их кормили. Мы прожили в колуне три месяца, и это было самое ужасное время в нашей жизни. В сравнении с этим наши утомительные странствия по снежным степям показались нам блаженством, а пребывание в монастыре — раем. Но не стану подробно рассказывать обо всем. Отмечу лишь важнейшие события. В полдень Афина прислала нам двух белых верховых лошадей и мы поехали с ней вместе на прогулку. Она показала нам псарню, где за железными решетками сидели собаки Хана. Никогда не видывал я таких огромных собак. Тибетские дворовые собаки были в сравнении с ними комнатными собачками. Они бросались на железную решетку, как разъяренные волны на прибрежный утес. Они слушались только своих псарей до да Хана. Преступников и осужденных отдавали на съедение этим зверям. С ними же хан охотился за теми, кто имел несчастье навлечь на себя его гнев. Мы объехали затем вокруг города по стене, представлявшей собой рот бульвара. Местами стена обрушилась, и надо было ехать осторожно. Отсюда открывался вид на равнину и реку. Сам город не представлял ничего интересного и мы перебрались через мост на другой берег реки. Тут перед нами замелькали прекрасно обработанные поля с целой системой ирригации. Там, куда вода не попадала естественным путем, для подъема были устроены колеса. Иногда воду таскали на своих плечах женщины. Афина рассказала нам, что население так быстро растет, что людям пришлось бы убивать друг друга, если бы периодические неурожаи и голод не уменьшали число жителей. «А нынче какой будет год?» — спросил Лео. «Опасаются неурожая», — отвечала она. «Мало дождей, а пламя над горой предвещает по народному поверью засуху. Только бы народ не подумал, что это ваше появление принесло стране несчастье». «Разве они станут нас преследовать?» — засмеялся Лео. «Мы убежим на гору». «Разве вы ищете смерти?» — мрачно спросила она. «Пока я жива, я не позволю вам перейти реку. Такова моя воля. Теперь вернемся домой». На этот раз нас не позвали в столовую, и мы обедали у себя. Чтобы нам не было скучно, к нам пришли Афина и всюду следовавший за ней шаман. Она сказала нам, что хан задал пир, который будет продолжаться целую неделю и она не хочет, чтобы мы были свидетелями всей низости ее двора. Мы провели довольно приятно несколько вечеров, рассказывали об Англии, о странах, по которым путешествовали, об Александре-завоевателе и о Древнем Египте. Афина слушала, не отрывая глаз от Лео. Так беседовали мы до полуночи. Фактически мы жили во дворце, как в тюрьме, Когда же мы выходили в другие дворцовые помещения, нас окружали придворные и досаждали своими расспросами. Придворные дамы стали ухаживать за Лео, посылать ему цветы и назначать свидания. Стоило нам показаться на улице, и перед нами собиралась целая толпа любопытных. Только прогулки за город вместе с женой хана были приятные, Но опасаясь ревности мужа, Афина скоро прекратила их. Мы стали ездить в сопровождении солдат, которые должны были помешать нам бежать. Между тем началась засуха, и крестьяне толпами преследовали нас, требуя, чтобы мы вернули им дождь. Они считали нас виновниками своего бедствия. Оставалось только заниматься рыбной ловлей на реке, да издали смотреть на огненную гору, мечтая о возможности бежать или хоть как-нибудь снестись со жрицей. Нас мучила мысль о дальнейших поисках, о достижении цели нашего путешествия. Все время я старательно оберегал Лео от Афины, ни на минуту не оставляя их одних. И с той ночи в жилище привратника она не говорила ему о своей любви. Но я хорошо знал, что страсть ее не угасла и скоро прорвется. Я угадывал это по ее словам, движениям и трагическому выражению глаз.